«Интересно, сколько раз он их жевал? Вот твердые!» МакМёрфи услышал его бормотание, проснулся и приподнялся на локте. Посмотрел, что он делает на коленях под моей кроватью, да еще в такую познату. С минуты он наблюдал за санитаром и от недоумения протирал глаза. Совсем как маленький. Потом сел. «Гад буду! Полдвенадцатого ночи, а он тут раком стоит в темноте с пакетом и ножницами!» Санитар вздрогнул и направил фонарь в глаза МакМёрфи. «Скажи мне, Сэм, что ты там такое собираешь? И почему обязательно ночью?»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 «Как так? Не понял, вождь. Мне удалось немного смочить горло слюной. Ты больше меня и крепче, ты можешь». «Я? Шутишь, что ли?» «Черт, да ведь ты на голову выше любого в отделении. Ты тут любого разделаешь под орех, точно тебе говорю». «Нет, я слишком маленький. Я был большим, а теперь нет. Ты в два раза больше меня». «Эээ, -э -э, да ты спятил, что ли?» «Я когда пришел сюда, первым делом тебя увидел в кресле. Здоровый черт, как гора. Слышишь, я жил на Кламате, В Техасе, в Оклахоме, под Гэллопом».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 «Ага, кажется, понял». «Нет, он не только из-за нее стал маленьким. Все его обработали, потому что он большой. Не поддавался и делал то, что ему хотелось. Они все его обрабатывали. Как тебя обрабатывают?» «Вождь, кто они?» Вдруг серьезным тихим голосом спросил он. «Комбинат. Он много лет обрабатывал папу. Папа был такой большой, что даже боролся с ними. Они хотели инспектировать наши дома. Они хотели отобрать водопад. Они даже изнутри племени обрабатывали папу. В городе его били в переулках и один раз остригли».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 «Я дичь говорил, да?» «Да, вождь». Он повернулся на кровати. «Дичь» говорил. «Я не то хотел рассказать. Не могу, все рассказать не умею. Смысла не получается». Я не сказал больше, что смысла не получается. Я сказал, что это дичь. Потом он надолго замолчал, и я решил, что он спит. Надо было сказать ему «спокойной ночи». Я посмотрел на него, он лежал ко мне спиной. Руку он не прятал под покрывалой. Я различал в темноте наколотые на ней тузы и восьмерки. «Большая», — подумал я. «И у меня, когда я играл в футбол, были такие же большие руки».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 Я сказал ему, «Думаю, да. Плевать мне, что ты думаешь. Я спрашиваю, обещаешь поднять, если я сделаю тебя таким же большим, как раньше? Обещай, и будешь не только получать у меня бесплатно специальные атлетические уроки, но и на рыбалку поедешь бесплатно. Никаких десяти долларов». Он облизнул губы и лег. «И шансы у меня неплохие, ей-богу». Он лежал и посмеялся про себя. Потом я спросил, как он собирается снова сделать меня большим. А он приложил губам палец. «Браток, этот секрет нам нельзя выдавать. Я же не обещал тебе сказать, как. Правильно?» Накачать человека до прежнего размера – это такой секрет, который всем не открывают. Опасно, если попадет в руки врага. Ты, по большей части, даже замечать не будешь, что это происходит. Но даю тебе слово, будешь тренироваться по моей программе – всего добьешься. Он спустил ноги с кровати, сел на край, уперся руками в колени. За плечом его тускло светился пост. В этом скользящем свете блестели его зубы и один глаз, глядевший на меня. Разбитной аукционерский голос мягко разносился по спальню. Представь, большой вождь Бромден шагает по бульвару.